Содружество. Грейн Рианан с тяжелым вздохом отложил в сторону свой планшет. В последнее время дела старого контрабандиста шли не очень хорошо, ведь его главный бизнес был сосредоточен на планете Тормаран, а за последнее время там практически не осталось охотников. Единицы смельчаков, которые все еще там оставались и пытались хоть как-то охотиться, не могли в полной мере обеспечить его необходимым объемом продукции – тем более что благодаря отсутствию охотников в последнее время очень сильно много развелось различных тварей, особенно на тех угодьях, где раньше было более-менее спокойно могли находиться разумные. Они словно выдавливали пришельцев со своей планеты. Да и благодаря одному разумному, который придумал какой-то невероятный способ по доставке мяса тварей с этой необычной планеты в центральные меры Содружества, свежим, Цены на его поставки очень сильно упали. Несмотря на это, старый харима все еще не оставлял свой когда-то прибыльный бизнес и продолжал заниматься контрабандой. Кто-то мог бы сказать, что ведь можно заниматься и обычной торговлей. С теми же окраинными мирами. Там тоже достаточно и адреналина, и риска. Только его подобное не интересовало. Ведь там и адреналин, и риск только на территории окраинных миров. — Да. а стоило войти в более-менее контролируемое пространство, так тут уже никакого адреналина, так как на этих территориях ситуацию полностью контролируют боевые флоты государств-сателлитов-содружества. И какой мог быть риск для контрабандиста? Ведь даже эти все флоты старательно пытались найти его товар, спрятанный от их сенсоров. А само ощущение своей хитрости, когда ему удавалось обойти и обмануть все эти сенсорные комплексы, Это ли не жизнь? Но как бы он ни сопротивлялся, а его бизнес требовал денежных вливаний. И в последнее время их становилось все меньше и меньше. Когда он думал о том самом моменте, когда его бизнес пошел под откос, старый контрабандист тут же вспоминал того самого молодого парня, странного охотника, вышедшего к поселку, где раньше жила его племянница. Потом, конечно, этого поселка не стало, ведь там всех пожирали одичавшие архи. Но сейчас это было неважно. Ведь именно тогда, когда он постарался максимально нажиться на абсолютном незнании реалии содружества у этого парня, и произошел тот самый переломный момент в его бизнесе. Ведь тогда он нажился на нем почти на целых 20 миллионов кредитов. Это была огромная сумма. Но когда он узнал не так давно, что у этого парня уже есть собственная корпорация... то Гриен Рианан только что и смог сделать, так это просто покачать головой. Этот парень резко пошел в горы и создавалось впечатление, что он словно легендарный броненосец идет сквозь жизнь, не замечая никого перед собой. А того, кто пытается ему преградить дорогу, он просто сносит. Точно так же, как когда-то попытался и старый контрабандист. Кто ему мешал сразу же обратить внимание на то, что у этого парня довольно неплохие интеллектуальные данные. Ведь он сам же предоставил ему самые максимальные тактические и аналитические военные базы, которые получил по своим каналам по дешевке. Просто не знал, куда их деть. Так что теперь не стоило удивляться тому, что этот парень мог с успехом применять полученную информацию в собственных нуждах. Анализируя сейчас имеющуюся у него информацию про этого молодого и многообещающего разумного Ара Тёма, мог только покачивать головой. Злиться ему на этого парня было не за что, ведь он сам сделал всё, чтобы оттолкнуть его от себя, как своего возможного клиента. И даже все его инструкции для тирана и его племянницы ничем не помогли. Он абсолютно хорошо знал о том, что девочка старалась изо всех сил. Но что можно было поделать, если этот парень очень быстро нашел себе новых поставщиков? Среди них оказались даже очень авторитетные контрабандисты, против которых сам Грин Рианнон не рискнул бы выступить с какими-либо претензиями. Да и о каких претензиях могла идти речь? Ведь он сам тогда сделал все, чтобы максимально быстро нажиться на этом парне. Это и было его самой страшной ошибкой. Если бы он тогда не стал так спешить, а постарался бы заручиться доверием этого паренька, то сейчас бы имел постоянный канал поставок различных редких предметов и ингредиентов с планеты Тормара. Ведь как-то же этот парень доставлял с нее в центральные меры Содружества мясо и внутренности местных тварей абсолютно свежими. И это несмотря на то, что контрабандист потратил 10 лет для того, чтобы наладить свой бизнес. Этот паренек, просто проходя мимо, разрушил практически все. Но старый Харима не держал обиды на него. Парень имел право ему мстить. Таков закон бизнеса. Выживает сильнейший. И старый контрибандист выяснил, что, как оказалось, он не является сильнейшим. Этот парень появился на Торморане ниоткуда, словно он являлся частью этой планеты. И все его последующие действия и поступки – Говорили только о том, что это действительно так. Радовало только то, что, несмотря на все обиды на Гри и на Рианана, Артем все же решился и спас его племянницу-тирану, не дав одичавшим архам сожрать ее так же, как они сожрали всех остальных жителей того поселка. Этот парень умудрялся выживать там, где погибали любые другие охотники, вне зависимости от их опыта. Общаясь с начальником службы безопасности колонии на Тормаране, контрабандист узнал, что он из походов за дичью умудрялся привозить информацию про погибших охотников, которые просто исчезали в степях этой неоднозначной планеты. И несмотря на то, что у этого парня сейчас имелась собственная корпорация, и он наверняка неплохо зарабатывал, время от времени он все равно возвращался на эту планету чтобы вспомнить то время, когда он выступал один на один против местных тварей. И надо сказать, что он выступал против этих тварей довольно успешно. Противниками его были не какие-то там затрепанные мелкие животинки, которые нападали только большими стаями. Он выбирал своими целями самых опасных и злобных тварей. Вспомнив произошедшее со своей племянницей, старый контрабандист тихо поморщился. Девочка сейчас находилась в Федерации Нивэй, потому что он не рискнул ее оставить на той планете. Ведь даже защищенный поселок с защитным периметром из автоматических турелей не защитил от нападения диких архов. Несмотря на то, что он старался быть строгим родственником, старик души в девочке не чаял. И поэтому старался обеспечить ее всем необходимым для того, чтобы она смогла достичь нужного уровня для нормальной жизни. Ведь уже стар и совершенно не молодеет. В любой момент с ним может что-то случиться. И тогда ей придется остаться один на один с этим жестоким миром Содружества. Он старался выучить ее на хорошего экономиста или менеджера. Дав таким образом ей отправную точку для будущей жизни в центральных мирах Содружества. Но для того, чтобы занять хорошее место в какой-нибудь из крупных корпораций, Одного обучения и разученных баз знаний было мало. Нужны были связи в руководящих кругах этих самых корпораций. А вот с этим у старого контрабандиста были некоторые проблемы. Ведь он с самого детства в одиночку сам пытался выживать. И только тогда, когда погиб его брат со своей женой, оставив маленькую тирану сиротой, он позволил своему сердцу растаять и забрал девочку. Но сейчас, когда девочка заканчивала свое обучение в университете, куда он смог ее устроить за огромные деньги, ему нужно было решить, куда она направится. Возвращаться ей на Тормаран старый контрмандист просто не видел смысла, ведь с каждым днем там становилось все меньше жителей, и, возможно, в ближайшем времени вся колония просто прекратит свое существование». И это несмотря на то, что отделение местной корпорации старательно пыталось завозить туда колонистов. Гриен Рианан снова тяжело вздохнул и принялся просматривать свои последние отчеты. Как ни крути, ему тоже нужно было вести отчетность, чтобы точно знать, на какие суммы он теперь может рассчитывать. Хотя, что тут говорить? В последнее время эти суммы из шестизначных превратились в четырехзначные. Внезапно звякнувшая нейросеть дала ему понять о том, что пришло какое-то сообщение. Совершенно не задумываясь о том, что он делает, старый контрабандист открыл письмо. Едва он принялся читать первые строки, как его глаза удивленно расширились. Это было письмо от того самого Ара Тёма, которого он только что вспоминал. Как ни странно, но этот парень решил предложить ему работу. Ну, как сказать работу? Довольно опасный бизнес. Читываясь в письмо, старый канарбандист нюхом чувствовал большие деньги, которые словно подмигивали ему и манили пальцем. Ощущение большого куша буквально взывало к его жадности. Все его чувства говорили о том, что этот парень говорит ему правду. Прочитав письмо, Гриенри задумался. В этом письме Артём говорил о том, что его знакомым в окраинных мирах Требовался контакт в Содружестве, обладающий возможностью доставки некоторых грузов в обе стороны. Если он согласен обсудить этот вопрос, то Артем с удовольствием объяснит ему все нюансы этого дела. Вроде бы в этом письме не было ничего такого, что давало бы намек на большие заработки. Но все обостренные за долгие годы его незаконной деятельности чувства буквально кричали о том, что это именно тот самый шанс, за который ему нужно ухватиться. Немного поразмыслив, Гриен Рианан все же решил перезвонить Артему и пообщаться с ним на более расширенную тему этого бизнеса. Ему повезло, что корабли этого паренька как раз находились возле ретранслятора Содружества, и поэтому им удалось нормально пообщаться. Как оказалось, одному из знакомых этого парня, который, как ни странно, оказался главой пиратского клана Крана, одного из сильнейших кланов в окраинных мирах, Понадобился торговец, который мог бы доставлять необходимые для них детали для ремонта кораблей и получал бы взамен добытое его друзьями в захваченной ими системе ресурсы. Вроде бы ничего такого сложного или чего-то опасного в этом вопросе не должно было быть. Ну, пираты обрабатывали добываемые ресурсы до состояния чистых металлов. Такой продукт стоил очень дорого. Кроме того, насколько знал контрабандист, в окраинных мирах очень ревностно следили за попытками вмешательства в раздельные между определенными разумными пироги бизнеса. И представители клана Крана хотели влезть в один из таких кусков пирога, а именно ремонтный. Они хотели открыть свои собственные ремонтные мощности в окраинных мирах. Насколько знал Гриен Рианан, это был очень дорогой бизнес. ведь там было сложно наладить нормальный ремонт и процесс. Именно поэтому Артем и обратился к старому контрабандисту, ведь ему не впервой рисковать своей шкурой ради максимальной выгоды. Старик ехидно усмехнулся, все-таки этот паренек подловил его. Действительно, это занятие было ему по душе, ведь вся его жизнь снова обретает яркие краски опасности и риска. Несмотря на то, что за его спиной будет стоять настолько мощный партнер, как целый пиратский клан, ремонтники с вольных станций наверняка попытаются как-то ему помешать и постараться нанять кого-нибудь, чтобы на него охотились. Естественно, что его партнеры потом старательно сделают все, чтобы таких охотников отучить от подобных замашек. Но для начала они все же попытаются его перехватить. И в этом случае все будет зависеть от скорости его корабля и его собственной ловкости. Все-таки этот парень, который когда-то вышел на поселок, где жила его племянница, был уникален. В таком молодом возрасте у него не только своя корпорация, а еще и такие знакомые в окраинных мирах. Просто диву даешься. Внезапно в голове старого контрабандиста мелькнула одна очень странная идея. Немного поразмыслив, он принялся ее осмысливать более тщательно. Идея заключалась в том, что рано или поздно любой растущей корпорации нужен хороший экономист, который мог бы заниматься финансовыми потоками корпорации Насколько знал Гриен Рианан, Артем никогда никого не обижал, никого из тех, кого считал своими друзьями или партнерами. Если ему удастся устроить свою племянницу-тирану в корпорацию к этому парню, ее будущее будет под хорошей защитой. Тем более, что его корпорация буквально с каждым годом расширяется. Старый контрабандист хитро усмехнулся. Ведь сейчас у него только что появилась идея о том, как защитить и обеспечить будущее своей племянницы И, возможно, обеспечить свою старость. Ведь этот парень наверняка найдет еще пару-тройку каких-нибудь незаконных способов для заработка. А это становится очень интересным. Корпорация «Ирмин». В огромном помещении личного кабинета главы корпорации «Ирмин» царила абсолютная тишина. Сидящая в самом конце комнаты в своем огромном кресле, молодая девушка деловито просматривала целые горы отчетов, приходящих к ней от менеджеров корпорации. Сейчас, когда она все-таки сумела правильно настроить работу корпорации и подстроиться под ее жизненный цикл, Лариса Тамур видела, как потекли, в буквальном смысле этого слова, финансовые потоки в казну корпорации. Кстати, о казне. Девушка не прекратила поиски исчезнувших 15 миллиардов кредитов. Она их просто отодвинула на второй план. Сейчас у нее и без этого хватало дел. После того задания, которое она выполнила для шеквестра Брага, девушка приобрела в его глазах некоторую толику уважения. Ведь она умудрилась не только обменять у этого странного разумного Аратёма необходимое количество кристаллов. Она умудрилась, она умудрилась получить даже двойную партию, проведя двойной обмен. За это этот вредный старик был ей очень благодарен. Хотя девушка и не понимала смысла проведения подобных операций. Но это ее не особо беспокоило. Главное было в том, что она все-таки предоставила этому старику услугу, которая ему требовалась. И теперь он должен был помочь ей в случае необходимости. Но ее поездка на территорию Федерации Нивы оказалась не слишком результативной касаемо ее личных планов. Ведь она так и не нашла себе поставщика, который бы согласился поставлять ей резные безделушки с той самой странной планеты из окраинных миров. Именно тогда, когда она общалась с этим необычным разумным аром Темом, у девушки возникла мысль о том, что ей не надо искать кого-то здесь, в содружестве. Ей нужно отправить своего эмиссара на ту планету, чтобы он прямо там, на месте, обнаружил тех, кто производит эти самые подделки. Заодно она дала задание своему эмиссару попытаться всё-таки найти возможность выкупать кристаллы прямо там, на месте. Надеясь на то, что таким образом она все же сумеет пододвинуть этого странного разумного Ара Тёма с этого родника финансов и при этом утереть ему нос. Честно говоря, она хотела утереть нос не только этому парню. Ведь даже сам всемогущий секвестр Брак признавал свое бессилие против него в решении этого вопроса. Если бы ей удалось сделать то, в чем оказался бессилен сам глава службы безопасности Орденного Соединения, то ее личный рейтинг поднялся бы в глазах этих могущественных стариков на невероятную высоту. А пока она решила заниматься делами своей корпорации. Тем более, что в результате этой махинации с черным рынком она все-таки сумела заполучить себе в корпорацию гениального конструктора, который сейчас старательно работал в одной из ее секретных лабораторий. Ну, как секретных. Обычная лаборатория, просто никто не знал, чем там именно занимаются. Ведь там не было никакой хитрости. Просто ее корпорация занималась производством двигателей. И в другие отрасли они старались не вмешиваться. Но сейчас, когда девушка видела бессилие этого могущественного старика, который все никак не мог добиться результатов от своих ученых, разрабатывающих новое оружие для мобильных баз Республики Хэгдан, у нее просто не оставалось выбора. В этой лаборатории новый конструктор занимался именно доводкой своей идеи с магнитными ускорителями плазменных орудий. Ведь же воплотил ее на одном корабле, который она отдала Рутему, взамен за пару кристаллов. А это означало, что он может производство этого оружия поставить на поток, Просто нужно было доработать сам процесс производства. Именно поэтому она не стала отдавать его самому секвестору, ведь там его наверняка бы просто задавили своими авторитетами различные умные могущественные конструкторы. Сейчас, когда Лариса Тамур еще только пришла к власти и не успела полностью в ней утонуть, девушка обладала неким свежим взглядом на происходящее вокруг нее дела. Это и помогало понять то, что подобному конструктору не нужны никакие авторитеты. Ему нужна просто помощь и поддержка. Именно это и делала нынешняя глава мегакорпорации «Ермин» Лариса Тамур. Она предоставила ему все необходимое и поддержала финансово. А большего ничего ему и не было нужно. Это ведь ученый. Ему только дай возможность работать и отойди в сторону – чтобы тебя случайно не зашибло каким-нибудь его изобретением. Внезапно ее нейросеть нежно взвергнула, давая понять о том, что пришло какое-то личное сообщение. Открыв его, девушка увидела, что это зашифрованный отчет от того самого эмиссара, которого она отправила на ту далекую планету, откуда везли эти таинственные пси и столь же таинственные поделки из различных пластичных материалов. Запустив программу для дешифровки сообщения девушка принялась читать отчет. Но с каждой прочитанной строчкой ее настроение резко ухудшалось. Согласно данным, которые ей предоставил агент, ситуация была очень сложной. Во-первых, добыча псикристаллов на этой планете происходила действительно очень странным образом. По какой-то неизвестной причине эти кристаллы образовывались внутри органов местных хищных тварей, которые отличались от обычных животных существ очень мерзким характером и кровожадностью. И чем кровожаднее и страшнее была такая тварь, тем сильнее и больше был псиристалл. в большинстве своем эти твари были очень сильны хитры и обладали крепкой шкурой или хитиновым панцирем, хорошо защищаемые ее жизненно важные органы. В этом случае такое существо было очень сложно убить с помощью обычного охотничьего ружья. А никакое другое там нельзя было использовать. Слишком мощное оружие могло просто уничтожить всю тварь целиком, вместе со всеми ингредиентами, включая и пси -кристалл. Слишком слабо его только злило. Таким образом становилась понятна сложность добычи этих самых пси -кристаллов. Нужно было устраивать охоту. Но для того, чтобы устроить полноценную охоту, Нужно было собрать пару десятков разумных, для того, чтобы добыть один пси-кристалл. И тут как раз начинались самые странности. Как оказалось, этого странного разумного Аратема на планете Тормаран все очень хорошо знают. Он очень хороший охотник. И отличался тем, что даже тогда, когда жил на этой планете, то ходил один сам на охоту, достигая максимального результата. Он всегда привозил полные фуры добычи и добытые кристаллы. А сейчас, когда у него была целая корпорация, он делал еще проще. Прилетал на планету. Высаживался штурмовым челноком, полным бойцов где-нибудь в поле, где его отряд, естественно, подвергался нападению местных тварей. Его бойцы, которые в основном состояли из штурмовиков десантных подразделений высших конфедераций Делос, устраивали там кровавое побоище. В результате чего очень быстро все трюмы его корабли становились забиты трофеями, и его эскадра убывала обратно в Центральное мир содружества Вроде бы ничего странного в этом не было. Разумный просто умеет зарабатывать. Но вот проблема. Как оказалось, все мясо и внутренние органы этих тварей очень подвержены разложению, несмотря на то, что их будут перевозить в холодильник. А он умудрялся привозить все это в центральные меры содружества свежим. Каким образом она это делал Этого никто не знал. Когда девушка узнала примерные расценки на поставляемый им товар, то от неожиданности она едва не уронила свой бокал с вином. Цены были просто запредельные. Так вот откуда у него такие огромные деньги. Он каким-то невероятным способом придумал способ транспортировки быстро портящихся продуктов в центральные меры содружества. Девушка ехидно усмехнулась. Сейчас она понимала эти самые многочисленные жалобы одной своей знакомой, чья семья занималась продуктовым и ресторанным бизнесом. Ведь они отлично знали, как быстро и по какой цене расходится такое мясо. Их нервировало то, что кто-то имеет возможность привозить это мясо огромными партиями. Лариса медленно отпила легкого вина из своего бокала, который сразу же поставила обратно на стол, чтобы снова не уронить. Так как она еще не знала, что еще нового, она узнает из информации своего агента. Читая дальше его доклад, девушка только и оставалась, что качать головой. Мало того, что секвестр-брак действительно оказался полностью прав, когда говорил ей о том, что никак не сможет она подвинуть этого парня с поставки псикристаллов. Ведь именно он их и добывал. Аналитики Службы безопасности Орденного соединения не зря ели свою кашу. Они четко знали то, что этот парень и есть тот самый источник кристаллов. Девушка тяжело вздохнула, как бы ей не хотелось, но в данном случае она бессильна. Ее могло успокоить только одно то, что она все-таки смогла наладить с ним общение. И, возможно, и, возможно, в следующий раз у нее не возникнет таких проблем, какие возникли в этот раз при проведении процедуры обмена. Еще раз тяжело вздохнув, Лариса принялась читать доклад дальше. Наконец она дошла до того участка, ради которого и посылала своего эмиссара на эту планету в окраинах мирах. Речь шла о тех самых резных поделках, которые так ее интересовали. Но этот отдел отчета оказался самым коротким. Согласно информации эмиссара, таких поделок на этой планете не делали. Девушка не поверила своим глазам и тут же принялась перепроверять полученную информацию. Все было правильно. Ее эмиссар обошел все возможные магазины, опросил всех возможных разумных, имеющихся в колонии на этой планете. Он даже был вынужден обратиться к главе службы безопасности единственного города на этой планете. Даже тот категорически отрицал наличие на этой планете таких мастеров. Хотя когда ее эмиссар показал ему изображение поделок из хитина и кости, этот старый креат узнал в них именно материал с этой планеты. Это действительно были кости и хитин от местных тварей. Но тогда возникает встречный вопрос – кто и где делал эти поделки. Ведь она видела их во множестве находящихся именно на корабле «Витязь». Откуда-то они же там взялись. Не купили же их вместе с кораблем. Девушка медленно взяла в руки бокал с тонкой ножкой и принялась его рассматривать, размышляя про возникшую ситуацию. Эта коллизия ее просто сбивала с толку. Она точно знала то, что этот парень Артем — Ввозит свою продукцию именно с той самой планеты. Кроме того, у него на борту корабля она видела не одну, не две, а десятки таких поделок. Даже у нее, одной из самых заядлых коллекционеров, нет столько поделок этих мастеров. Тогда откуда они у него? Более того, она видела резные браслеты на руках членов его экипажа. По крайней мере, у одной девчонки так точно. Она медленно допила свое вино и поставила пустой бокал на стол, продолжая пристально на него смотреть. Если ситуация получалась настолько непонятной, то возникает закономерный вопрос. Они изготавливались ли эти подделки прямо на этом корабле? Девушка медленно встала и подошла к огромному окну. Перед глазами Ларисы медленно загорались в наступающей темноте, Ночи огни огромного мегаполиса. Лариса, как всегда, засиделась на работе допоздна. Но сейчас ей категорически было не рекомендовано прерывать свои размышления, ведь она только-только стала нащупывать ту самую нить, которая могла ее вывести на производителя этих самых резных поделок. А ведь в данном случае ее логические рассуждения имели право на жизнь. Ведь этот парень, артём Сам занимался охотой на той планете. Значит, он мог спокойно добывать необходимые материалы в виде кости и хитина на той планете. Правильно? Правильно. Если мастер, который делал все эти поделки, сейчас находится именно на его корабле, то проблем с производством этих поделок у него нет. Но тогда получалось, что этот самый молодой парень, Артём, который так старательно ее водил за нос во время общения по поводу этих самых подделок, и есть тот самый поставщик, доставляющий этот товар торговому дому Хагда. Зная не понаслышке о том, какие деньги платятся за эти подделки на аукционах, вполне естественно, что он совершенно не хотел отдавать ей источник такого дохода. Полная чувственная губы девушки искривила злая усмешка. все-таки этот парень сумел ее обвести вокруг пальца. Она медленно вернулась за свой стол и принялась компоновать новый пакет инструкций для своего агента, находящегося в окраинных мирах на планете Тормаран. Сейчас ему предстояло вернуться оттуда в центральные миры, но только для того, чтобы попытаться любым возможным способом попасть на корабль «Витязь» состав экипажа. Девушка понимала то, что это будет, скорее всего, не так просто. Ведь по какой-то странной причине разумный Артём предпочитал, чтобы большая часть его экипажа состояла из высших, которые были ветеранами конфедерации «Делос». Никто не спорит. Бойцами они были хорошими. Но ведь не только на бойцах держится работа корпорации. Ведь им могут понадобиться и хорошие техники. Девушка хитро усмехнулась. «Да». Первый бой Артем выиграл. Этого у него не отнимешь. Зато неизвестно, чем закончится вся война. Отправив необходимые инструкции своему агенту, девушка наконец-то смогла себе позволить немного расслабиться. Она выпила еще один бокал вина и медленно прошлась по кабинету. Возле двери она услышала, что ее секретарь тоже продолжает работать. Она тихо усмехнулась. — Надо же, какой трудяга! Несмотря на то, что рабочий день корпорации уже закончился, он продолжал находиться на своем месте, словно оберегая ее. Видимо, он знал, что может понадобиться и в любой момент и предпочитал быть рядом. Она тихо улыбнулась. Все-таки Ларисе повезло в том, что она действительно догадалась оставить его возле себя. Служба безопасности Ордена Воссоединения. В результате произошедшей аварийной ситуации произошел взрыв, Из-за того, что накопители слишком рано выбросили свою энергию генератор плазмы. Продолжал свой доклад худощавый пожилой Саарнаму, бледный вид которого сразу же бросался в глаза. Возникшая аварийная ситуация вынудила капитана корабля привыкнуть к крайним мерам. Произошел отстрел установки. Но плазма уже проникла через катушки в носовую часть крейсера и прожгла его насквозь. Из-за этого... «Да хватит уже маяться, словно девушка на первом свидании!» Внезапно прервал его невнятное бормотание, жесткий грубый голос, раздавшийся из темного угла, где можно было заметить только фигуру сидящего разумного в огромном кресле. «Мне все это твое мяуканье уже надоело. Ты что, не можешь внятно мне сказать, какие возникли проблемы? И какие возникли теперь потери? Среди экипажа погибшие есть?» «Нет». Все так же пробормотал докладчик, казалось бы, вздрагивающий от каждого звука голоса этого разумного, сидящего в темном углу. — Из экипажа никто не пострадал. Поврежден только корабль, и потеряна сама установка. Плазма ее уничтожила. В кабинете воцарилось молчание. Было заметно, как тяжело вздохнул хозяин кабинета, тот самый разумный, который задавал все эти наводящие вопросы. Немного погодя, он снова обратил внимание на продолжавшего трястись докладчика. «Идите!» — решил он отпустить этого бедного старика, которого одно присутствие в этом кабинете вводило в ступор. «Постарайтесь исправить свои ошибки. К следующему докладу в Совете Девяти мне нужны положительные результаты. И ни в коем случае не вздумайте рисковать членами экипажей кораблей. Деньги — это пыль. Любой корабль можно построить». А вот членов экипажа, которые верны до последней капли своей жизни, найти вряд ли получится. Пожилой Сарнаму воспользовался тем, что его отпустили, и выслушал рекомендации хозяина кабинета, уже находясь практически в дверях. Но до тех пор, пока тот не прекратил свой монолог, опасался закрыть дверь. Просто он боялся что-нибудь пропустить. Ведь этот страшный разумный, который уже долгое время занимал этот еще более страшный кабинет, мог в самый последний момент сказать что-то очень важное. Но судя по тому, как развернулась в сторону огромного окна его кресла, по окончании монолога больше ничего он говорить не собирался. Поэтому этот трясущийся старик медленно и осторожно прикрыл дверь, стараясь даже ее скрипом не привлечь себе внимания повторно. Когда секвестр Брак заметил в отражении на стекле окна, что дверь наконец-то закрылась, то тяжело вздохнул. Весь его внешний вид говорил о крайней усталости. Ведь он потратил столько сил. Даже дал этим ученым направление, в котором им нужно работать. Что им еще надо? Неужели так сложно просто доработать имеющееся уже оружие? Но у них все идет как-то не так. Ведь в лабораторных условиях у них все получилось. Почему теперь не получается? При испытаниях уже повреждено три корабля. Сначала сам секвестр был настолько самоуверен, что разрешил проводить эксперименты на боевом линкоре Орденного Соединения. Результат был катастрофический. В результате аварии плазменный шар порвал магнитное предохранительное кольцо и прожег корабль практически насквозь. Результат не заставил себя ждать. Разгерметизировалось несколько отсеков, где находились неподготовленные к подобному происшествию члены экипажа. После этой аварии секвессор строго-настрого приказал на всех кораблях, где производятся подобные эксперименты, всем членам экипажа в обязательном порядке носить боевые скафы. Ведь именно эти костюмы в случае аварии могли моментально среагировать и защитить своего носителя. Если бы заранее это сделали, то обошлось бы без жертв. А так, 20 членов экипажа были похоронены, а сам секвестр Брак писал извинительные письма их родне. Это было бы не так тяжело, если бы он знал этих разумных. Но ведь, не зная разумного, как можно его родителям что-то написать? Просто то, что он погиб. Даже несмотря на весь свой жестокий и закаленный длительной службой службы безопасности Ордена соединения «Характер», этот старик категорически не воспринимал жестокого отношения к тем разумным, которые погибали при исполнении служебных обязанностей. И всегда старался как-то компенсировать произошедшее. Но сейчас, после третьей подряд аварии, у него начали опускаться руки. Создавалось впечатление, что кто-то специально ему пакостит. Но кто и зачем? Он уже провел два расследования этих аварий. Там были действительно технические проблемы. А в этой области вся его власть была бессильна. Чтобы как-то отвлечься, старый Саарнаму принялся просматривать поступающие ему на нейросеть отчеты от его личной агентуры. Изучая поступающую от них информацию, раздавая им дополнительные инструкции, старик просто отдыхал душой. Ведь здесь он был в собственной стихии. Здесь ему все было понятно и ясно. Он снова тяжело вздохнул, взявшись за очередной отчет. Это был отчет от его агента, который выполнял обязанности секретаря молодой девушки, которую пожилой сотрудник службы безопасности ордена взял под собственную опеку. Несмотря на все те ошибки, которые она успела натворить в своей короткой жизни, Он продолжал считать, что она не так уж потеряна для общества. Об этом говорила ее последняя удача, когда она умудрилась произвести двойной обмен для Орденного Соединения. Тогда она смогла обменять два экспериментальных корабля Республики на две партии пси которые были так нужны Ордену Соединения и Республики Хагдан в частности. Сейчас она занималась делами своей корпорации. Благодаря тому, что общение с этим странным разумным Аром Тёмом заставило её немного встряхнуться и посмотреть на себя со стороны, девушка всё же сумела наладить работу управления своей корпорацией. И сейчас, согласно предыдущих отчётов этого агента, работа в корпорации просто кипела. Это не могло не радовать, ведь он видел, как его протежи добивается положительных результатов. Но в этот раз отчет немножко отличался от тех стандартных сообщений, которые ранее ему присылал этот агент. Все больше вчитываясь в информацию, которую ему предоставил агент, секвестр брак все больше напрягался. В этой информации шел разговор о том, что эта неуемная девчонка где-то умудрилась найти какого-то генерального конструктора. Старик вспомнил о том, что агент как-то уже упоминал об этом разумно. Но тогда разговор шел именно о проектировании двигательных систем. А это была зона деятельности корпорации «Ирмин» и никоим образом не пересекалась с его интересами. Поэтому он тогда и пропустил это мимо своих ушей. Но теперь информация его заинтересовала. Как оказалось, этот разумный, которого обнаружила Лариса Тамур, был оружейным конструктором, И сейчас в секретной лаборатории корпорации «Ирмин» он разрабатывал именно тот самый магнитный ускоритель для плазменных орудий. Сердце старика едва не сделало сбой, когда он прочитал следующую информацию. Довожу до вашего сведения, что по имеющимся у меня данным, этот самый конструктор уже производил модификацию главных калибров тяжелых кораблей. Согласно моим данным, тот самый экспериментальный корабль, который был предоставлен для обмена на интересующиеся вас ресурсы, и был вооружен именно модифицированными орудиями. Результаты испытаний, которые мне удалось раздобыть, прилагаются к отчету. На данный момент, согласно указания хозяйки корпорации, этот разумный продолжает модификации вооружения. Именно сейчас он модифицирует орудие личного линейного крейсера главы корпорации «Ирмин». Согласно распоряжению известной вам особой, я сделал неоднозначный вывод о том, что она собирается продемонстрировать действие этого вооружения лично вам. Дочитав это сообщение до конца, секвестр-брак с некоторым облегчением выдохнул. Он догадался, что пока читал сообщение, ни разу не вдохнул. ведь в самом начале текста у него создалось впечатление о том, что эта девчонка решила сделать ему гадость и предоставить на рассмотрение Совета Девяти собственную разработку. Таким образом, она могла бы нанести ему удар в спину, доказав его несостоятельность для занимаемой должности. Но теперь он понял задумку Ларисы. Девчонка просто хотела полностью подготовить боевой корабль, вооруженный модифицированным оружием, и продемонстрировать его старику. Таким образом, она надеялась доказать ему то, что он, поддерживая ее, не ошибся, и она, может быть, ему полезна. Медленно откинувшись на спинку своего огромного кресла, секвестр позволил себе расслабленно закрыть глаза и отвлечься от происходящего вокруг. Ведь, несмотря на все то, что он говорил этой девушке, его продолжали мучить смутные сомнения о том, что ее отец все же добился своего. Старик опасался, что все эти многочисленные испытания, что свалились на ее довольно избалованную психику, могли ее сломать. А сломанная кукла ему была просто не нужна. Ведь ему в его делах нужны были помощники. Он отлично понимал, что его срок подходит к концу. Кто-то может привести ему в пример тех же сенаторов и политиков из Федерации Нивей, Ведь они не брезгуют продлевать свою жизнь за счет жизни других разумных. Возможно, он мог бы пойти на подобное. Но главные догматы Орденного Соединения заставляли относиться с уважением к решениям богов Вселенной. А они дали разумному всего одну жизнь. Если бы они хотели дать ему больше, то его жизнь длилась бы не 250-350 лет, как возможно сейчас при современной медицине, Она была бы вечной. Но только чем бы тогда занимался разумный, если бы у него впереди была вся вечность? На этот вопрос секвестр не мог ответить однозначно. Ведь его жизнь наливалась красками только тогда, когда перед ним стояла какая-то сложная и очень трудновыполнимая задача. А когда впереди тебя ждет вечность, то тебе просто некуда спешить, ведь ты никогда не опоздаешь. Тогда зачем куда-то спешить и пытаться что-то сделать? Наверное, именно поэтому боги Вселенной дали разумным всего одну жизнь, которая по меркам Вселенной была микроскопической. Ведь только тогда разумный спешил что-то успеть сделать. Оставить за собой какой-то след для своих потомков. Секвестр задумчиво улыбнулся своим мыслям. Видимо, он совсем становился стариком, раз последнее время все чаще и чаще задумывался о о высоком и смысле жизни. Но сейчас на его душе было какое-то странное спокойствие. Даже если с ним что-то случится, то за ним останутся своеобразные следы. Разумные, которых он подготовил для жизни в этом жестоком мире, — содружества Где каждый разумный тебе друг только тогда, когда ты выгоден ему, а когда ты становишься ему невыгоден, тут же становишься для него обыкновенным балластом. и он старается от тебя просто избавиться. Он отлично понимал, что сейчас он для этой молоденькой девчонки Ларисы Тамур всего лишь один из столпов, который подпирает ее, удерживая в позиции, в которой она считает себя нужной и полезной. И именно теперь секвестр должен был закрепить ее в этой позиции, давая ей понять то, что она и самостоятельно может что-то делать для пользы республики и ордена воссоединения, которому он отдал всю свою жизнь. Немного поразмышляв, старик принялся набрасывать перечень инструкций для своего агента, который находится возле девчонки. Он должен был ей помогать и поддерживать ее, по крайней мере до тех пор, пока она не пытается нанести вред ряд республики и орденового соединения. Главное, что старику опять придется вспоминать свои старые, давно забытые актерские таланты. Ведь когда она его пригласит на свой корабль, чтобы продемонстрировать ему модифицированное вооружение, Ему придется изображать удивление и восхищение ее талантом. Хотя он не мог отрицать того, что она все-таки сумела найти бриллиант в куче мусора, когда рылась в списках черного рынка. Кто же знал, что какой-то кустарный гений-одиночка додумается до того, как можно модернизировать плазменное оружие. И это с учетом того, что он уже потратил десятки миллионов кредитов из казны Ордена Воссоединения для этих самых ученых. которых уже неоднократно тыкал носом в то, что им нужно делать. Все-таки эта девчонка не переставала его удивлять. Возможно, от нее будет толк, даже больше, чем он рассчитывал. Главное, чтобы она умела держать своего зверя в узде. Пока старик жив, он постарается сделать все, чтобы не допустить появления второго шарака тамура который едва не залил кровью полгорода. Империя Арвар Высокий чернокожий мужчина медленно потянулся перед огромным окном. За окном простирался довольно большой и великолепный сад. Все это было собственностью великой семьи Скара. Одна только эта мысль грела душу Забура Скара, главы этой великой семьи. При нем эта семья вошла в пик своего расцвета. Не так давно, лет десять назад, когда он стал главой этой семьи, Они были одними из десяти. Всего лишь одними из десяти. Но теперь у них были все шансы стать первыми среди всех. Ведь именно он придумал все эти способы для пополнения казны своей семьи. Слишком много правил, которые должны были сдерживать развитие бизнеса, просто мешали ему существовать и поднимать благосостояние своих родственников. В первую очередь, естественно, Забур Скара думал только о себе. а уже потом обо всех остальных. Сначала он придумал небольшую махинацию с ресурсами. Ничего опасного или смертельного. Просто один мобильный завод отправился в сторону промежуточной системы. Откуда вернулся спустя пару месяцев. Внешне он практически не изменился. И только доверенные лица главы великой семьи знали о том, что этот завод на самом деле не то, чем кажется. Когда он уходил в ту промежуточную систему, якобы для поиска каких-то ресурсов, это был обыкновенный мобильный завод третьего поколения. Его оборудование давно уже было устаревшим. Но главное, что оно действовало. Теперь же это был мобильный завод четвертого поколения, просто в оболочке старого завода. Вся процедура замены и последующего снабжения этого завода расходниками была продумана до мелочей. Забор Скара не желал дать проверяющим финансистам даже малейшего намека на то, что он как-то мухлюет с добычей ресурсов. А ведь это было довольно несложно. Разница между этими заводами была в процентах выработки. Старый завод третьего поколения вырабатывал определенное количество продукции, а новый завод четвертого поколения вырабатывал эту же продукцию, но на 50% больше. Но так как на балансе семьи числился именно старый завод, соответственно, и в отчетах они указывали объемы продукции, которые производил старый завод. Проблема ситуации была еще в том, что в той системе, где он теперь работал, были обнаружены очень дорогие руды, которые завод третьего поколения не мог просто обрабатывать. Зато этот завод мог их не только обрабатывать, но и сделать из них чистый металл. А такая продукция стоила в десятки раз дороже, чем даже концентрированная смеси, которая производил завод третьего поколения. Несмотря на то, что семья Скара практически все свои сбережения пустила на эту махинацию, очень скоро ее казна снова была наполнена именно благодаря работе этого завода. Ведь их империя была знаменита тем, что здесь уважали только тех, кто может делать деньги из ничего. А именно этим сейчас и занимался Забур Скара. Потом ему с огромным трудом удалось выбить у императора разрешение на управление тяжелыми верфями империи. Кто-то мог сказать, что это огромный труд и ответственность. Да, глава великой семьи Скара этого не отрицает. И ответственность, и труд, и все вместе. Но главное, это тоже было дополнительное поле для махинаций. Какие можно делать махинации на стройке космических кораблей? Да простые. Во время любой стройки материалы теряются, повреждаются. Нерадивые рабы могут уронить переносимое оборудование, которое ронять категорически нельзя. В результате это оборудование получало некое повреждение. и кто может сказать, получено ли это повреждение от удара? Или же это специально кто-то взял и чем-то острым поцарапал бок оборудования? — Никто? — Правильно. Ведь никто не видел то, как это произошло. Да, все рабы этой смены, когда случилась эта неприятность, были наказаны. Но кому какое дело до того, как себя чувствуют наказанные рабы? Главное то, что это оборудование уже непригодно к установке на новые корабли и, соответственно, подлежит списанию. А за списание также отвечает тот, кто заведует этими верфями. Достаточно было всего лишь наладить этот самый процесс списания нужного оборудования. После чего не только казна великой семьи стала наполняться деньгами, но и ее военный флот начал пополняться боевыми кораблями. А вы знаете, что такое тяжелый линкор пятого поколения? Это просто страшная машина смерти. Таких линкоров у семьи Скара было уже несколько штук. По старой привычке уже налаженной системе, Все эти линкоры внешне должны были выглядеть, как линкоры четвертого поколения. Ну, просто слишком уж устаревшими их делать не было смысла. Как говорится, сиди тихонько и богатей. Но Забур Скара не для того стал главой великой семьи, чтобы довольствоваться малому. Он хотел все и сразу. И сейчас, когда у него была такая шикарная возможность полностью захватить власть в империи, он не мог себе отказать в этой малости. Его агенты при дворе императора узнали о том, что у первого советника Драуна возникли некоторые трудности с поставками определенных ресурсов. Эти ресурсы по какой-то надобности были необходимы именно для работы императорской службы псионов, которой заведовал куратор Станга. Этот разумный одним своим видом вводил всех тех, кто мог его увидеть в ступор, если не сказать хуже. Говорили о том, что он при первом же подозрении может выжечь мозг любому, кто хотя бы проявит малейший намек на то, что собирается предать империю или императора. Это так как Забурскара не просто замышлял какие-то пакости, а намеревался полностью захватить власть в империи, то он, естественно, опасался этого разумного с его необычными способностями. Ему пришлось потратить приличные суммы денег, чтобы обеспечить себя парой интересных артефактов древних, которые могли защитить его от воздействия подобных специалистов на службе у императора. Но сейчас, когда у этого первого советника Драуна и его семьи, знуки, возникли определенные проблемы, то семье Скара грех было бы этим не воспользоваться. Тем более, что возникала возможность напакостить и самому куратору Станге. Причем виноватыми в этом будут именно советник с его родней. Вы спросите, зачем это нужно главе великой семьи, которая и так имеет много властей и средств? Да все очень просто. Сейчас он собирался провернуть некую комбинацию для того, чтобы окружить императора разумными, принадлежащими к его семье. После этого он намеревался женить этого молодого хлыща на одной из своих дочерей, для того, чтобы она родила наследника. После этого император должен был скоро постижен скончаться, а он, как ближайший родственник, стал бы опекуном наследника. Его дочь, мать наследника, заявила бы о своей несостоятельности как правительнице такого могучего государства, как империя Арвар. В первую очередь, сгватив власть, Забур Скара постарался бы ликвидировать эту проклятую всеми демонами службу императорских псионов, которые могли в любой момент испортить ему всю жизнь. Ведь он буквально смысле ощущал спиной их пронзительные взгляды. Самое страшное было в том, что согласно законов империи, эти разумные могли иметь право проверять мозг любого из тех, кто вызывает у них хоть малейшее подозрение. Сколько видных и умных разумных погибло от их рук, только подумав о том, что на месте императора они были бы гораздо умнее и способнее. И могли бы привести империю к процветанию. Именно поэтому в последнее время глава Великого Дома Скара и старался не появляться во дворце. Ведь туда зачастил куратор Станга. Но ничего, в ближайшее время у первого советника будут огромные проблемы. И тогда его место займет агент великой семьи Скара. А потом все остальное будет просто делом техники. Главное было сейчас перехватить корабль, который вез тот самый груз ресурсов, так нужных куратору. Ведь согласно данных агента Забора Скара, дочка первого советника все же сумела добыть партию этих ресурсов и везла в империю. Естественно, что этого он позволять не собирался. Ведь, перерезав это снабжение, он добивался практически сразу двух результатов. Во-первых, лишал подпитки необходимыми ресурсами эту проклятую всеми демонами службу, которой руководил куратор Станга. Во-вторых, подставлял под недовольство императора и самого куратора, первого советника Драуна, и великую семью Знути. Кто-то спросит, а при чем тут эта великая семья? Как это при чем? Ведь первый советник является молочным братом одного из их первенцев, который в любой момент может стать главой великой семьи. А это означало, что эта великая семья все равно будет пытаться докопаться до истины того, что произошло. Поэтому он не собирался оставлять за спиной ни одного врага. Правда, была одна проблема. это девчонка, дочка первого советника, скрывала от своего собственного экипажа маршрут, которым собиралась двигаться в Империю. Но у семьи Скара всегда были хорошие аналитики. Они быстро посчитали четыре точки, через которые этот корабль должен будет пройти в любом случае. Естественно, что забору Скара категорически не нравилось то, что ему нужно разделить имеющийся у него боевой флот. Хорошо было только то, что кораблей, благодаря тяжелым верфям, имеющихся их в распоряжении, у этой великой семьи хватало. Поэтому, как он не скрипел зубами, но флот пришлось разделить. Капитаны боевой эскадра великой семьи Скара получили необходимые указания и отправили свои корабли в указанные координаты. Теперь все было только делом техники. Естественно, что девчонка не ожидает предательства от членов своего экипажа, и поэтому его агент имеет полную возможность нанести удар в спину. К сожалению, эта девчонка нужна забору Скара живой, ведь именно так он сможет шантажировать первого советника для того, чтобы он без сопротивления оставил свой пост. И не просто его оставил, а передал его нужному разумному. Теперь оставалось только ждать. Время шло, а известия от боевых кораблей, отправленных на перехват корабля дочери первого советника, до сих пор не было. Прошло уже почти три недели, и глава великой семьи Скара начал очень сильно нервничать, ощущая буквально всей своей душой приближение каких-то неприятностей. Он уже попытался сам вызвать этих капитанов по гиперсвязи, опасаясь, что у них что-то могло случиться. Но они молчали. Это было вполне понятно. Ведь они находились сейчас в засаде. Но своему хозяину они могли бы и ответить. Его настроение портилось с каждой минутой, пока он находился в неведении того, как развивается ситуация. Ну, неужели ни один из них не мог хотя бы сбросить простое и коротенькое сообщение? «Все хорошо, идем назад». Получив подобную информацию, Забур Скара сумел бы догадаться о том, что его планы постепенно превращаются в жизнь. Он уже намеревался послать одного из своих сыновей в сторону этих четырех систем, где были устроены засады, чтобы тот проверил состояние дел. Когда внезапно за дверью его кабинета раздался какой-то подозрительный шум. Было похоже на то, как будто кто-то упал. Причем упал так, словно у него не было костей. Это было настолько странным, что глава великой семьи Скара буквально ощутил, как по его спине ползет липкая капля холодного пота. Медленно стала открываться дверь в его кабинет. Забур Скара поднял удивленные глаза и посмотрел на вошедшего. Огромная волна ужаса охватила все его тело. Перед ним стоял сам куратор Станга. И, судя по его глазам, которыми он смотрел на главу великой семьи, эта встреча не предвещала хозяину кабинета ничего хорошего. Внезапно в его голове промелькнуло несколько мыслей о том, что все-таки часть его планов стала известна этому куратору. И он пришел рассчитаться. Ведь, насколько известно, империя Арвар всегда платит по своим счетам. Он медленно попытался протянуть руку к своему рабочему столу, где находилась кнопка тревоги. Стоило ее только нажать, как этот кабинет превратился бы в смертельную ловушку для любого разумного. Выдвинувшиеся в скорострельные пулеметы, открыли бы шквальный огонь по постороннему находящемуся в нем. Но по какой-то странной причине он не мог даже пальцем пошевелить, чтобы нажать эту кнопку. Медленно подняв глаза, Забур Скара понял, что это сам куратор не дает ему сделать даже малейшего движения. — У меня же есть артефакты, — заполошно мелькнуло у него в голове. — Почему они не действуют? Едва он об этом подумал, как сразу же вспомнил о том, что в своей резиденции он их с собой не носил. Они лежали в сейфе. Сделав шаг вперед, куратор освободил дверной проем, в котором было видно, как его подчиненные оттаскивают в сторону тела секретаря главы великой семьи. По какой-то странной причине у забора Скара возникла мысль о том, что секретарь уже мертв. Может быть, потому, как болтались его руки. А может быть, потому, что его голова, а вернее лицо, смотрело строго назад, давая четко понять, что у него сломаны шейные позвонки. Вместе с куратором в кабинет вошло еще двое разумных, которые имели на своей форме значки, обозначающие их принадлежность к той самой ненавидимой главой великой семьи службе. Забур Скара, еле сдерживаясь, тихо зарычал сквозь зубы. Было видно, что вся его злость и ненависть только развлекают куратора, который медленно и плавно, словно хищник, загоняющий свою жертву в угол и наслаждающийся ее страхом, стал приближаться к забуру Скара. Так вот, кто у нас хотел стать императором. Кривая презрительная улыбка перекосила тонкие и бледные губы куратора Станги. Где же теперь вся твоя смелость? Когда ты собирался сделать гадости мне и моей службе, ты был более смелым. Когда ты намеревался захватить трон и, соответственно, власть в империи, ты был смелее. Когда ты воровал новейшее оборудование на тяжелых верфях империи, чтобы создать себе и своей семье боевой флот, ты был смелее. С каждой произнесенной фразой этим страшным разумным В душе состоявшегося повелителя империи Арвар все больше поднималась волна ужаса. Этот страшный разумный, медленно приближаясь к нему, с каждым шагом перечислял все больше его преступлений против империи. Создавалось дикое впечатление о том, что он все это просто читает прямо из его головы. Но как бы Забурскара не пытался думать о чем-то постороннем, чтобы как-то защитить свой разум, у него ничего не получалось. Паника, затопившая разум, заставляла его самого вытаскивать на поверхность все больше и больше своих проступков. Начиная с самых мелких, тех самых, которые он делал еще в Академии для членов высших семей империи. Заканчивая теми самыми преступлениями, которые могли переговорить к смерти всю его великую семью. Этим, видно, пользовался императорский цепной псион, заставляя паниковать свою жертву, при этом вспоминая все свои проступки. Внезапно парализованное тело Забура Скара словно расслабилось, и он смог попытаться сделать движение. Резко дернувшись в сторону стола, чтобы нажать ту самую кнопку, он внезапно увидел, что прямо на глазах его рука начинает покрываться какими-то странными волдырями, словно он засунул ее в кипящую воду. Внутри его тела поднялся дикий жар. Поняв то, что происходит, теперь уже бывший глава бывшей великой семьи Искара, повернулся в сторону старого псиона, который смотрел на него огромными расширенными зрачками и в приступе ярости и дикой боли заорал, что есть силы. Но его вопль буквально сразу же был прерван тем, что у него во рту внезапно взорвались все зубы. Куски кости принялись пробивать его гортань, щеки, нёба, Хлынувшая кровь тут же закрыла ему горло и заставила захлебнуться собственным криком. Кости его организма лопались одно за другой, пронзая мягкие ткани своими обломками. Но, видимо, куратору было мало его мучений. Поэтому, когда измученный и изуродованный глава великой семьи Скара потерял сознание, он приказал его забрать с собой. Ведь у этого страшного разумного было много способов, чтобы доказать преступнику об ошибочности его действий и помыслов. К концу этого дня резиденция великой семьи Скара полностью опустела. И опустела она не из-за того, что ее все покинули. Некому было ее покидать, ведь вся территория была завалена трупами тех, кто ранее в ней проживал. Императорские псионы не пожалели никого. Убили даже рабов и домашних животных. Все это было сделано в назидании тем, кто может попытаться подумать о том, что он стоит выше империи императора. Двери этой резиденции были открыты для любого желающего, кто мог пожелать войти в этот дом и посмотреть на последствия подобного преступления. Только вот желающих не было. Никто, даже уличные преступники и бандиты, категорически не желали даже переступить порог этого огромного, и очень богатого дома, даже в целях наживы. Слишком уж все боялись и хотели просто жить. Потом, через пару недель, когда все имущество этой семьи ушло в казну, этот дом был очищен от разложившихся тел и приведен в порядок, после чего его хотели продать с аукциона. Так делалось именно для того, чтобы дать понять всем, что выше императора и империи нет ничего. Ирония судьбы была в том, что когда-то, очень давно, лет 500 назад, именно в этом здании располагалась резиденция другой великой семьи, глава которой точно так же хотел захватить власть в империи. Он также готовил заговор против императора, и точно так же заговор был раскрыт. Все повторялось. Тогда тоже этот дом стоял открытым две недели. И две недели над ним кружили падальщики, пожиравшие разлагающиеся трупы разумных, принадлежавших семье заговорщика. Вспомнив эту историю, жители столицы сразу же окрестили эту резиденцию проклятой. Возникла своеобразная легенда, которая огласила о том, что любая семья, которая попытается взять этот дом в собственность, когда-нибудь станет великой. Но потом будет уничтожена за попытку захвата власти в империи. Этот дом приносил несчастье любой семье, которая в него вселялась. Пытавшиеся этот дом продать с аукциона, ревизоры выяснили то, что покупатели, желающие приобрести подобную резиденцию и зарегистрировавшись заранее на аукционе, предпочитали заплатить штрафные выплаты и не участвовать в торгах за этот проклятый дом. Несколько месяцев его пытались продать. Но раз за разом аукцион оказывался на грани срыва, из-за того, что просто не было желающих его приобрести. Начальная цена этого здания падала с каждым аукционом. В конце концов, его предлагали продать чуть ли не за один кредит. Дело в том, что ревизорам нужно было отчитаться перед казной империи о том, что все изъятое имущество у этой семьи продано, а средства переданы в казну. Но именно этот дом, по какой-то странной случайности, никто не желал приобрести, и он продолжал висеть тяжким грузом на службе ревизоров. Спустя несколько лет после произошедшего несчастья территорию этого дома было решено облагородить. Здание было снесено, завезено много плодородной земли, и на месте этого проклятого дома был разбит сад имени императора. Но даже спустя годы местные жители показывали на растущие и цветущие деревья и шепотом рассказывали своим детям страшную легенду о проклятом месте. Постепенно значение дома из этой легенды было утрачено. И теперь проклятым считалось само место. Считалось, что тот, кто будет часто там находиться, станет одержим демонами, которые начнут его подталкивать, предать империю. Поэтому даже разбитый парк, несмотря на то, что был очень красив, не пользовался особой популярностью у местных жителей. Спустя всего месяц после того, как императорская служба псионов наказала заговорщиков, заставивших понести очень страшное наказание, вся империя праздновала свадьбу императора. Сначала известие о том, что император женится на какой-то девушке, не имеющей отношения ни к одной из великих семей, ввело всех подданных империи Арвар в некое состояние растерянности. ведь они действительно не ожидали подобного шага от императора. Обычно женой правящего императора становилась одна из представительниц женского пола, имеющая отношение к какой-нибудь великой семье. Таким образом, император проявлял свою благосклонность и давал всем понять, чьим мнением на заседаниях совета он считается. Именно об этом и пытались дать понять первому советнику императора Драуну, Глава Великих Семей на внеочередном заседании Совета Глав Великих Семей. Правда, они не сильно старались на него наседать, по одной простой причине. Приближалось время, когда именно этот разумный будет корректировать перечень Великих Семей Империи и подавать его на подпись «Император». Все они отлично понимали, что именно в этот день он может спокойно рассчитаться с любым из них, за все те знаки пренебрежения, которые они ему сейчас оказывают. Но попытаться доказать свою правоту они были обязаны. Когда некоторые из них попытались повысить голос, советник Драун намеренно подошел к пустующему месту, которое ранее занимала глава великой семьи Скара, словно давая им намек на то, чего они не понимают. Но когда они все же потребовали от него объяснения такому необычному решению императора, Первый советник пояснил, что из-за последних событий, связанных с поведением представителей одной известной всем великой семьи, император не доверяет никому из них и подозревает, что все они могли быть в этом замешаны. Эта информация была настолько шокирующей, что все присутствующие на совете главы великой семей просто осели в своих креслах. Все они отлично понимали то, что прямо сейчас В помещение зала совета может войти куратор Станга со своими подчиненными и просто сделать с ними всеми то, что он уже сделал с представителями семьи Скара. Ведь наверняка у каждого из них водилось целое море различных грехов перед империей. И до тех пор, пока на них закрывали глаза соответствующие службы, они могли вести себя довольно нагло. Заметив, что его слова все-таки достигли ушей и умов глав великих семей, Первый советник императора Драун продолжил свою речь в том русле, что объяснил им причину такого выбора. На самом деле советник пояснил им, что император категорически не желает ссориться с кем-либо из них, возвышая кого-то другого. А ведь женясь на ком-то из представителей одной из великой семей именно так и произойдет. Именно для того, чтобы сохранить равновесие в империи и избежать любых кривотолков и возникновения каких-либо сплетен, Император и сделал такой выбор. Это объяснение немного успокоило глав великих семей. Ведь в данном случае, если они не достигли нужного результата, то их успокаивало то, что этого же результата не достиг никто из их конкурентов. На самом деле, первый советник заранее полностью продумал всю эту ситуацию, побеспокоившись о том, чтобы никто из представителей великих семей не имел никакого приоритета в империи. Он просто считал, что им вполне достаточно и тех привилегий, которые они получают вместе с приставкой «Великая» к имени своей семьи. Благодаря удачному стечению обстоятельств, в результате которых ему удалось решить вопрос с поставками псикристаллов для куратора Станги, большая часть проблем, возникающих перед первым советником, оказалась решена. Император, на которого надавил сам куратор, согласился жениться на той девушке, которую предложил первый советник. Все его доводы оказались очень вразумительны и мудры. Именно так сказал император в ответ на вопрос куратора, что непонятно императору в объяснениях первого советника. Кроме того, первый советник решил все-таки организовать боевую эскадру, которая бы выполняла специальное задание самого императора. Кто-то может подумать, что это все звучит как-то странно, с учетом того, что нынешний император категорически не желал как-то участвовать в политической жизни своего государства. Но ведь никто не отменял того, что первый советник может принять подобное решение, и для этого ему наверняка могут понадобиться боевые корабли. Естественно, что подобное решение он будет принимать, советуясь с мудрым куратором Стангой. Именно так он объяснил этому одаренному свое решение по поводу изъятых у семьи Искара тяжелых кораблей пятого поколения. Тем более, что они имели очень хорошую маскировку под корабли четвертого поколения. Это могло очень сильно облегчить их работу при выполнении специальных заданий. Немного подумав, куратор согласился с первым советником о том, что подобные эскадры империи не помешают. Мало ли что может случиться. Также куратор одобрил то, что первый советник забрал пару специально разработанных кораблей-курьеров пятого поколения — которые также были изъяты у великой семьи Скара. Эти маленькие, но очень шустрые крейсера были предназначены именно для того, чтобы доставлять очень дорогие грузы, буквально проскакивая под носом у желающих их перехватить. Конечно, у первого советника могли возникнуть проблемы, если бы представители казначейства империи начали задавать неудобные вопросы. Ну и в данном случае его полностью поддержал куратор Станга, потому что он уже был в курсе тех самых приключений и проблем, которые возникли у полковника разведки империи, которая должна была доставить такой важный груз для его службы. Естественно, что сам он не желал повторения подобных ситуаций, ведь в результате их он мог просто потерять весь груз. Таким образом, два этих скоростных крейсера-курьера оказались в распоряжении первого советника и его дочери. Вы спросите, почему им нужно было два корабля? Да мало ли что может случиться. Вдруг один будет стоять в ремонте, а им срочно нужно будет привести именно тот груз. И хотя эта мысль выглядела притянутой за уши, но куратор все же поддержал предложение первого советника. Тем более, что первый советник старательно демонстрировал полную поддержку его службы со своей стороны. Когда прошли все празднества, связанные с бракосочетанием императора, первый советник принялся время от времени давить на него, чтобы тот старательно выполнял свой супружеский долг. Вы представляете себе, как ему было сложно? Ну, ничего. Он знал, какой приз получит в результате, и считал, что этот приз стоит всех его стараний. Федерация Нивей. Это был великий день для сенатора Талкиной битвы. Сотни лет она занималась карьерой на политической Ниве Федерации нивы. Да, никто не спорит, ей для этого пришлось сменить три тела. Но сейчас, перед тем моментом, как она должна была выйти на трибуну, она волновалась так, словно должна была произвести самую свою первую речь перед Большим Собранием Разумных. Ведь именно этого она ждала все это время. И сейчас, когда она все же добилась своего результата, Ее сердце уходило в пятки, потому что она сама себе не верила. А сейчас представляем великому альтингу Федерации Нивэй, первого за несколько сот лет канцлера Федерации Нивэй, избранного единогласно Сенатом и его Верховным Советом. Канцлера Талкину Бит. Довольно неожиданно для нее. Несмотря на то, что она все время готовилась к этому, раздал через громкоговорители на всю огромную площадь. — Прошу вас, канцлер, принесите присягу Федерации. На дрожащих ногах маложавая женщина медленно шла к трибуне, где ее ждал в полном составе Верховный Совет Сената Федерации Нивэй. Внезапно площадь содрогнулась от громкого звука. Советник вздрогнула от неожиданности, но потом все же узнала этот звук. Это были аплодисменты. Вся площадь аплодировала сенатору, который сумел стать канцлером. Впервые за все время существования Федерации этот выбор сделан был сенатом единогласно. Но тот, кто разбирается в политических течениях и развитиях ситуации в Сенате, мог бы точно сказать, что все к этому шло. Во-первых, последнее предложение сенатора Толкины бит, прошло в Сенате единогласно в первом же чтении. Уже только это могло дать понятие о том, что этот сенатор имеет возможность стать канцлером. Во-вторых, в подобном всех сомневающихся убедило и то, что это же предложение также прошло единогласно и на Совете Содружества. Любой политик на ее месте просто был обязан воспользоваться ситуацией и предложить свою кандидатуру на пост канцлера Федерации. Ведь в этом случае большая часть решений, которые должен принимать Сенат, перекладывались на плечи этого разумного существа. Но ввиду того, что политики всегда в основном думают только о себе, стараясь выдвинуть на этот пост себя, последние 300 лет не было ни одного, который бы стал канцлером. Были попытки, когда некоторые сенаторы считали себя настолько неотразимыми, что имели наглость предлагать свои кандидатуры, не соблюдая законности Федерации. Обычно такие смельчаки практически сразу разрушали свою политическую карьеру. А это все происходило по одной простой причине. Ведь избиратели не могли доверять тому сенатору, который был простым пустозвоном. А именно так и называли того, кто рвался к власти не мог ее удержать. Но этого нельзя было сказать про сенатора Талкину Бит. Ведь она шла к своей цели долгие годы. заслужила уважение не только Федерации, но даже в Совете Содружества. А вы представляете, какие профессионалы и политические динозавры сидят в том государственном органе? Да они любого сожрут и не заметят. Но она сумела заставить их себя уважать. А это дорогого стоило. Именно поэтому, когда на очередном заседании Сената Федерации она спокойно встала, подошла к трибуне и, попросив слова выдвинула предложение на избрание канцлера Федерации, все просто не знали, что ей ответить. Сначала на подобное предложение и ответом была абсолютная тишина. Еще бы! Ведь никто из сенаторов просто не ожидал подобного. Если кому-то сказать, что в тот момент она была спокойной, то вряд ли кто в это поверит. Она действительно тогда очень сильно волновалась. Ведь сейчас от решения Сената зависела вся ее жизнь. Все эти десятки, а то и сотни лет, которые она положила для того, чтобы достичь этого, могли сейчас превратиться в дым. Так и все сенаторы отлично понимали то, как важно для Федерации иметь канцлера, но из-за того, что он имеет право принимать большую часть решений в одиночку, не интересуясь мнением Сената, они могли и не захотеть того, чтобы кто-то занял это столь важное место. Ведь тогда их мнение будет важным только в том случае, если канцлер пожелает нести правки в законодательство Федерации. Вот тогда они смогут на нем отыграться. Но только тогда, и не раньше. Так как тот, кто займет кресло канцлера, должен будет работать, принося максимальную пользу Федерации, как он считает нужным. Не теряя много времени на различные заседания и согласования, Ведь она, как советник Федерации в Совете Содружества, лучше всех знала то, как сложно принимать решения, когда целая толпа разумных старается пропихнуть только свое мнение. Иногда от этого решения может зависеть фактически судьба всей Федерации. Ведь некоторые решения нужно принимать очень быстро, особенно в свете последних событий. Имеется в виду активизация архов на границах Федерации. Потому что та волна астероидов вторжения, которую удалось предотвратить благодаря деятельности начальника службы безопасности ордена соединения, секвестера Брага, наверняка была не последней. Слишком уж в последнее время часто стали появляться даже их одиночные корабли, которые словно пытались проверить границы Федерации на прочность. Но пока у них ничего не получалось. Именно поэтому она и решила активизировать свои действия. Ведь заняв пост канцлера сейчас, она давала возможность Федерации выжить. Каким образом, спросите вы? Да очень просто. Ведь канцлер является главнокомандующим военного флота и армии Федерации. Ему не нужно разрешение на то, чтобы передвинуть боевые эскадры в случае необходимости навстречу какой-нибудь угрозе. Он принимает такие решения самостоятельно. Именно из-за того, что канцлер может накладывать вето на принятие решений в Сенате, никто и не пытался в последнее время выдвигать какие-нибудь кандидатуры на пост канцлера. Но слишком уж в последнее время большим уважением пользовался сенатор, чтобы оставить это без внимания. Мало того, что она умудрилась каким-то неведомым способом вступить в контакт с двумя довольно мощными и технологически развитыми империями, находящимися за окраинами Мерая, которые сразу же подписали союзный договор с Федерацией Нивей. Более того, она умудрилась договориться с ними о военной поддержке. Для этого на границы их империи отправились две эскадры Федерации, усиленные тяжелыми линкорами. И уже пришла информация о том, что они участвовали в боевых столкновениях с астероидами-ульями «Архов». Говорят, что представители тех империй очень довольны такой помощью, ведь они почти тысячу лет противостоят Архам. Даже страшно просто подумать об этом. Тут, понимаете ли, за полгода эти архищут чуть Содружества не сожрали, а там какие-то негуманоиды уже почти тысячу лет сражаются с ними, не давая возможности Архам сожрать свои планеты. При получении подобного известия у всех разумных в первую очередь возникает мысль о том, каким же военным потенциалом обладают эти две империи, которые благодаря именно этому сенатору теперь являются союзниками федерации и в случае необходимости придут ей на помощь. Кроме того, по федерации уже даже стала ходить такая своеобразная легенда о том, что любое дело, за которое бы не взялась сенатор – Обречено на удачу и полный успех. Ведь она тогда взялась за эти переговоры. И вот результат. У Федерации появилось два союзника, обладающие довольно мощным военным и технологическим потенциалом. Взялась за поставки каких-то там секретных ресурсов с окраинных миров. И вот результат. Ресурсы поступают. Правда, никто не знает, что это за ресурсы и кому они нужны. Но это же не важно. Важно то, что они есть. Другие сенаторы попытались ее как-то пододвинуть, чтобы захватить этот источник власти, который мог помочь политику убрать его конкурентов. Только в результате этого решения Федерация едва не потеряла канал поставок этих самых ресурсов. А сенатор, так яростно доказывающий, что тоже сможет это сделать, был уличен в мошенничестве и отправлен на рудники. Тем более, что все в Федерации знали о том, что ее поддерживает живая легенда службы безопасности Федерации – «Генерал Кром Таир». А этому разумному палец в рот не клади, откусит по самые уши. Ведь не зря же его так боятся представители аналогичных служб всех соседних государств сателлитов Содружества. Создавалось сильное впечатление о том, что этот странный тандем способен еще не на такие достижения. Но сейчас это было неважно важно. Важно было другое. Впервые за последние сотни лет в Федерации появился руководитель — который может самостоятельно принимать большую часть решений. Естественно, что большая часть сенаторов была не сильно довольна произошедшим. Но вот беда. Сработал стадный инстинкт. Когда они увидели, что большинство сенаторов встают и начинают аплодировать женщине, которая посмела выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера, то они тут же постарались также встать и также ее поприветствовать. не понимая совершенно того, что таким образом они свой голос отдают за нее, что и было зафиксировано. В результате того, что весь Сенат практически единогласно проголосовал за нее, она была сразу же объявлена канцлером Федерации. И сейчас был самый счастливый для нее день. Она должна была принести присягу на посту канцлера Федерации. В ее голове бились сотни мыслей и десятки идей, как она могла бы изменить жизнь всего государства в лучшую сторону. Но сейчас все это нужно было отодвинуть на задний план, ведь ей нужно было проявить перед всеми выдержку и спокойствие. Мало кто желает увидеть на посту канцлера молодую растерянную девчонку, которая не может два слова связать воедино от волнения. Всем нужен четкий уверенный политик, который точно знает, чего хочет. Резко выдохнув, Талкина Битт одернула свое платье и решительным шагом вышла из-за ширма Многочисленные лампы, добавляющие дополнительное освещение на этой гигантской площади, и миллионы глаз, смотрящие прямо на нее, едва не заставили ее споткнуться. Но она была слишком опытным политиком для того, чтобы позволить какой-то мелочи заставить ее упасть лицом в грязь в тот самый день, к которому она шла так долго. Поэтому она постаралась всем своим видом выражать уверенность и спокойствие. И подойдя к трибуне, где лежала громадная книга Конституции Федерации, она приветственно подняла руку. Сейчас она приветствовала подданных федераций, которые должны были стать для нее словно родные дети. Ведь именно ради них она пошла на подобное. «Для кого-то праздник, а для кого-то тяжелая работа», устало улыбнувшись, проговорил генерал службы безопасности Федерации Кром Таир. Наблюдая за тем, как его подопечная, бывший сенатор, а ныне канцлер Федерации Талкина Бит, торжественно вышла к своей трибуне, на которой должна была сейчас принести присягу служению Федерации и населявшим ее территорию народом. Наблюдая за происходящим через десятки мониторов, Генерал мог только тяжело вздохнуть. Он так терпеть не мог все эти политические дрязги и старался всегда категорически дистанцироваться от происходящего в Сенате. Но дело в том, что нынешний канцлер доверяла только ему. Слишком уж важной целью сейчас она была, чтобы он мог просто отказаться из-за того, что как-то не так относится к политике. Перед ним сейчас была не просто женщина или сенатор. Перед ним сейчас была надежда всей Федерации Нивей. И это слово не было пафосным, если просто понять то, что ей предстоит сделать. Ведь она должна была взять на свои хрупкие плечи все бремя управления огромным государством. Сенаторы могли часами и целыми сутками болтать о своих правах и своей работе на благо народа Федерации. Ему тяжело было судить об этом по одной простой причине. Он никогда не лез в политику. Но он отлично знал о том, каким трудом его служба получает любые дотации от Федерации. По одной простой причине. Все их должен был одобрить Сенат. и доказать всем этим политикам то, что его служба тоже важна для Федерации, и ее ни в коем случае нельзя ущемлять дотациях, очень сложно. Ведь все они считают себя самыми знающими и разумными в этой вселенной. И даже совершенно не задумываются о том, сколько таких же простых агентов службы безопасности ходит следом за ними, за членами их семей. Чтобы никто из них не пострадал от случайного маньяка, который по какой-либо причине решил выбрать своей целью сенатора или какого-нибудь еще политика. А сколько этих агентов старательно заметают следы дел, которые творят представители семейства этих самых политиков. Кто-нибудь об этом задумывался? Нет, это их категорически не интересует, ведь они считают, что эта служба просто еще одна пиявка на теле Федерации. Но теперь канцлер будет решать подобные вопросы самостоятельно, не выдвигая подобное предложение на решение Сената. Именно поэтому многие сенаторы очень не хотели, чтобы появился разумный, который займет место канцлера Федерации. Ведь это практически император, только немного ущемленный в правах. Дело в том, что канцлер действует согласно законодательству уже существующего в Федерации. Но если он захочет внести в законодательство какие-то поправки или изменения, то ему необходимо это предложение выдвигать на решение Сената. Вот тут-то сенаторы постараются отыграться за все то не вмешательство с их стороны в его действия, старательно вставляя ему палки в колеса. И они даже совершенно не будут задумываться о том, насколько действенны были бы эти поправки. Ведь им главное доказать то, что они являются столпами политической жизни Федерации. Так что сейчас генерал кромтаир фактически охранял свое собственное руководство, от которого теперь зависела вся его будущая жизнь. так как он уже заметил, как в его сторону косятся все остальные высшие офицеры Службы Безопасности Федерации Невэй. Многие из них когда-то успели с ним уже столкнуться. Некоторые пытались подтолкнуть его к нарушению законодательства для достижения каких-то личных интересов. Другие же, наоборот, отказывались ему помогать в использовании его служебных полномочий. И сейчас все они отлично понимали то. что именно он, скорее всего, будет куратором службы безопасности федерации при канцлере федерации. Ведь не изря же у него с ней такие дружеские отношения. Несмотря на то, что в любом секторе федерации есть свои ответственные офицеры, она пригласила именно его для организации охраны инаугурации канцлера. А это доверие говорило о многом. Пара генералов, получив известие о том, что сенатор Талкина бит была избрана канцлером Федерации, тут же написали прошение об отставке и уходе на пенсию. Видимо, они отлично понимали последствия такого решения Сената для себя лично. Многие офицеры поражались тому чувству предвидения, которым обладал этот генерал, начавший поддерживать сенатора еще до того, как она стала советником от Федерации Нивэй в Совете Содружества. И тех пор их связывали очень крепкие деловые и дружеские отношения. Многие же офицеры службы безопасности, у которых не было никаких причин переживать в случае неожиданной проверки их деятельности на Ниве службы на благо федерации, наоборот, только этому радовались. Ведь они знали то, что большинство слухов про этого генерала – правда. Главное было то, что он был справедлив и никогда не наказывал тех, кто не виноват. Особенно радовались офицеры, которые служили под его руководством. И сейчас многие из них старательно обеспечивали безопасность нового канцлера Федерации. Внезапно глаза генерала резко сузились. Он увидел что-то на одном из экранов. Изображение резко приблизилось. Какой-то подозрительный разумный медленно передвигался, находясь за спиной канцлера. Генерал уже собирался послать необходимые инструкции для сотрудников службы безопасности, которые каким-то неведомым способом пропустили этого странного разумного за спину канцлера, которая в этот момент была очень сильно уязвима. Несмотря на то, что генерал все же сумел оставить ее одеть на себя пояс с генератором силового поля. Но кромтаир быстро успокоился, так как разглядел на одежде этого разумного маленький значок. Увидев этот символ, генерал выдохнул с облегчением. Это был один из сотрудников внутренней безопасности службы псионов федерации. Генерал сам попросил их помочь подстраховать канцлера от возможности любого воздействия на ее разум. Эти ребята отнеслись к своей задаче очень серьезно. На место, где должна была выступать канцлера еще с прошлого дня, прибыло более 30 представителей этой службы, имеющих обширное полномочия Они проверили все близлежащие дома, все подозрительные строения, где мог бы хоть какой-то намек на возможность расположения снайпера для выстрела по канцлеру. Все эти зоны сейчас контролировались. Но даже вокруг канцлера сейчас находилось не менее 10 этих разумных, которые своим даром прикрывали ее разум от любого воздействия извне. Наконец наступила пора, когда новый канцлер Федерации начала произносить присягу. Это был самый торжественный и одновременно самый напряженный для службы безопасности момент. Ведь она стояла на целой площади у полной разумных, у которых всякое могло быть на уме. Тем более, что она сейчас стояла открытая им и торжественно клялась, глядя в пространство. Генерал быстро передал по терминалу сигналу готовность. Сейчас все агенты службы безопасности были готовы к любым возможным ситуациям. Сверху эту площадь прикрывал тяжелый линкор службы безопасности Федерации. Его штурмовые челноки с десантными группами были готовы стартовать в любой момент, чтобы блокировать всю площадь. В задачу агентов входило только защитить канцлера. Когда канцлер закончила говорить свою речь, вся площадь взорвалась аплодисментами. Генерал был настолько напряжен, что даже не выдержал и, подпрыгнув, выхватил свое оружие. Но все прошло нормально. Канцлер закончила свою речь. Ее торжественно поздравил Верховный Совет Сената Федерации, после чего она смогла отправиться в свои апартаменты, чтобы отдохнуть. Генерал убедился в том, что канцлер вошла в свои апартаменты, где ее передали женщинам-агентам Службы Безопасности Федерации. Теперь генерал мог отдохнуть. Напряженная работа этой недели его совершенно вымотала. Но одно то, что у Федерации Нивей начинается новая эра жизни, когда ей будет управлять столь деятельно разумный, как сенатор Талкина Бит, грело душу старому сотруднику Службы Безопасности Федерации. Одновременно с этим он также понимал, что теперь ему еще долго не удастся уйти на пенсию.